Часть четвёртая. Возвращение домой. А нам можно даже не рисковать, отправляясь в этот путь в одиночку, ведь для нас его проделали герои прежних дней. Этот лабиринт детально изучен. Нам остаётся лишь следовать за нитью, что указывает герою путь. Где мы опасались обнаружить мерзость и ужас, мы найдём бога. Там, где мы рассчитывали вырваться на волю, мы попадем в самое средоточие собственного существования. Где думали остаться в одиночестве, мы воссоединимся со всеми людьми. Джозеф Кэмпл. Глава 14. Дивный новый мир. Лайза Николс мчалась по шоссе на своём Ford Explorer 1994 года, набитом всем необходимым. На пассажирском сиденье устроился её пятнадцатилетний сын. Она проехала 156 километров на юг. Ее поразило нечто новое, в чем она опознала свой момент. Лайза отдала все привычное, удобное и безопасное в обмен на острое ощущение от будущей возможности. Она ещё ничего не достигла, кроме самой важной вещи на свете. Она совершила большой прыжок в своей жизни. Проезжая по шоссе Она испытывала огромную радость от того, что сделала это, дала себе шанс, я доверяла себе, дав возможность купить свою свободу. Перед лицом неизвестности она испытывала двойственные чувства: возбуждение, смешанное со страхом незнания. Это и есть прыжок в действии. Вы уже приняли решение, у вас уже был свой момент. Теперь вы переступили порог и попали в дивный новый мир. И что же там будет? #историиуспеха Майк Зеллер, основатель Trim Apparel and Rising Starts Mastermind. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? У меня их было несколько включая открытие компании, производящей одежду, и участие в команде Тони Робинса, что означало вложение более тысяч долларов. Что вы чувствовали, когда делали этот прыжок и что произошло потом? Я чувствовал себя одновременно испуганным и счастливым, потому что знал, что вот-вот начнется масштабная трансформация. Она могла привести к огромным изменениям в доходах и возможностях, поскольку я увидел новую территорию. Некоторые из моих ран, оставленных прежними отношениями, затянулись. Я недавно пережил разрыв помолвки, и в тот момент я владел собой. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, чтобы вы сказали другим в подобных обстоятельствах: сделайте это. У вас только одна жизнь. Вы никогда не будете прежними. Действуйте так же. Ваша жизнь радикально изменилась. Это прекрасная смесь вдохновения и трепета. Вы едва сдерживаете волнение. Жизнь снова кажется полной, энтузиазм зашкаливает. Вы выбрали себя, а вашу энергию можно ощутить за километр. Вы уже никогда не останетесь прежним или прежней. Сейчас самое время продолжить свой прыжок, коренным образом изменив то, кем вы являетесь. Это означает, что от прежней версии вас ничего не осталось, и вы делаете выбор, принимаете решение, основанные на том, кто вы сегодня и кем становитесь. Этот дивный новый мир принадлежит вам. У вас хватило смелости поставить на себя, но это не значит, что все кончено. Я хочу, чтобы вы знали, на самом деле Это только начало. В этой главе мы рассмотрим, как ориентироваться в новой реальности. Вы научитесь справляться с энергией эйфории и убедитесь, что она появляется в нужный момент. Вы также узнаете, как справиться со страхом, неуверенностью и уязвимостью, возникающими в результате радикальных перемен. Вы выработаете привычки, благодаря которым ваш успех будет меньше зависеть от силы воли и больше от автоматического поведения. Пристегнитесь. Пора убедиться, что ваш прыжок принесет огромный успех. Научитесь любить двойственность. Вы совершили прыжок и теперь просто обречены на успех, верно? Не совсем. Прыжок ваш первый шаг к тому, чтобы жить своей мечтой, но это всего лишь шаг. Я оказал бы вам медвежью услугу, если бы не рассказал о технике безопасности. Важно сделать ваш прыжок пуленепробиваемым, как на уровне мышления, как вы думаете, так и практики, как вы действуете, чтобы достичь максимального результата. В самом начале вы будете испытывать сильное эмоциональное напряжение. Это означает, что у вас будут стремительные взлеты, резкие падения и моменты сомнений. Не волнуйтесь. Это нормально, когда вы принимаете смелые решения. Я здесь, чтобы убедиться, что вы остаетесь на своем пути. Первый шаг это просто комфортная жизнь, в которой вы вынуждены колебаться между двумя вариантами. Это словно перетягивание каната, где победитель получает все, в том числе восторг и трепет. Это состязание между возможностью и вопросом, между страстью и неуверенностью. Лиза так говорит об этом: "Я чувствую свободу и страх. Я хочу творить, но боюсь, потому что сейчас я пребываю в неизвестности. Вот где людям нужно жить в постоянной двойственности и всегда смотреть страху в лицо. Это нормально. И всё же надо научиться отделять себя от эмоционального состояния. Когда я почувствую мотивацию и вдохновение, тогда и буду действовать". Когда я взволнован и в ударе, я действую в соответствии со своими мечтами. Когда я почувствую себя сильным и ясным, тогда и войду в игру. Так ничего не получится. Вы не можете позволить себе полагаться на эйфорический подъём. Независимо от того, насколько сильную страсть вы чувствуете сегодня, это ощущение исчезнет. Во всём, что мы делаем, есть естественные приливы и отливы починять нашу способность двигаться вперёд к тому, чувствуем ли мы себя заряженными плохая идея более того это обратное мышление как ни парадоксально чтобы приумножить энергию действуйте с нарастающим драйвом даже когда вам этого не хочется другими словами опустошение предвещает наполненность а не наоборот хотите повысить мотивацию действуйте хотите больше доверять действуйте Хотите избавиться от сомнений? Действуйте. Хотите почувствовать уверенность? Действуйте. Праздность не ваш друг. Мотивация и вдохновение не посетят вас, пока вы смотрите Игру престолов. Вы можете сами продуцировать эти ощущения по запросу. И для этого надо подняться над эмоциями и сделать то, чего вы никогда не делали прежде. Совет: создайте ощущение, которого ждете. Не ждите озарения, вдохновения или искры, чтобы двигаться вперёд. Вместо этого развивайте эти чувства, особенно в те дни, когда вам этого не хочется. Каждый раз вы будете разрушать шаблон, потребность чувствовать себя определённым образом, чтобы расти. Поставьте свой успех на автопилот. Много лет назад В Коста-Рике я познакомился с женщиной-пилотом, которая большую часть своего времени проводила в воздухе на высоте десяти с лишним километров. Мне было очень любопытно узнать, на что похожа жизнь пилота. Должно быть, в полете он постоянно ощущает приятное волнение. Я не рассчитывал на короткий ответ и предполагал, что несколько часов разговора буду пытаться отклеить челюсть от стола. И тогда моя собеседница сказала: "Это скучно". Вот и вся правда. До полёта и после него она составляет контрольные списки, а в кабине 95% времени за всё отвечает автопилот. Как бы я ни был очарован её профессиональным мастерством, реальность имела очень мало общего с моими фантазиями. Оказалось, большую часть работы выполняют сложные компьютеры. Самолёты почти всегда добираются до места назначения вовремя, А пилотам не приходится много думать, оттачивать какие-то особенные навыки и выполнять сложные маневры. Почему? Благодаря автопилоту, конечно. Вы можете использовать тот же принцип в прыжке. Доверьте большую часть успеха автопилоту. Это позволит вам сосредоточиться на более крупных и смелых проектах. Вот когда пригодятся ежедневные рутинные привычки. Набор механических действий, которые вы выполняете, не думая. Вы уже наверняка прочитали уйму книг и статей о силе привычек, и все же я часто поражаюсь тому, что люди не всегда ставят свой успех на автопилот. Они говорят что-то вроде: "Это слишком просто", а потом удивляются, почему не удается собрать все воедино. Если вы не можете проработать мелкие детали, забудьте о крупных событиях, которые меняют жизнь. Помните главу пятую. Пришло время воспользоваться знаниями и выработать основной набор привычек, подкрепляющих вашу личную философию. Они дополнят прыжок. Конечно, я мог бы привести кучу полезных примеров, но остановлюсь на самых базовых привычках, которые помогут вам максимизировать прыжок каждый день. Привычка для ума. Тренируйте ум каждое утро. Во время прыжка вы будете уязвимы и не раз захотите сдаться. Именно тогда вас настигнет разрушительный информационный поток. Праздно убивая время, вы теряете концентрацию. Возникает бесконечный цикл, лишающий вас успешного прыжка. Действие. Прочитайте 10 страниц, посмотрите видеоролик или послушайте аудиотрек, который напомнит об открывающихся возможностях. Привычка для тела. Наши эмоции часто накапливаются и отражаются на телесном состоянии. Прыжок связан с многочисленными переживаниями. Чтобы очистить энергию, используйте физическую активность. Мы все знаем, что тревога и беспокойство уходят после занятий в тренажерном зале или йоги. Не нужно срываться только потому, что не любите тренироваться. Действия Уделяйте телу внимание каждый день последовательность значит больше чем интенсивность выберите занятия по душе иначе долго не протянете привычка для духа практика единения с собой настроит ваш внутренний компас в начале дня вы будете чувствовать себя более приземлённым Вы будете крепче стоять на ногах, меньше разбрасываться и сможете подняться над любыми трудностями, что встречаются на жизненном пути. Действие. 10 минут свободного пространства для себя ежедневно. Медитируйте, молитесь, размышляйте в тишине, что угодно. Не пропускайте ни дня. Если вы не хотите тратить энергию на привычные практики, а делайте их автоматическими, это показывает миру, насколько серьёзны ваши намерения. Привычки важны прежде всего потому, что не требуют энергетических затрат. Волевые усилия отнимают слишком много ресурса, а все мы знаем, как трудно принимать решения, когда мы истощены построить фундамент ясности и целеустремленности проще, когда вы ориентируетесь в своем дивном новом мире. А теперь давайте перейдем к ежедневным, безусловно полезным привычкам, которые помогут вам придерживаться верного направления. Привычка для прыжка номер один. Ежедневно подтверждайте свое видение. Дайте знать, если вам знакома такая ситуация. Вы идёте на семинар по личностному росту. Вы вливаете в себя щедрую порцию кофе. В зале гремит танцевальная электронная музыка. Вы наблюдаете свой эмоциональный прорыв в разрешении 4 к и FHD качестве. Вы чувствуете себя в моменте, по дороге домой испытываете занятную смесь вдохновения и усталости, но мыслями вы все еще там. Следом наступает посттравматический стресс, и вы собираете остатки воли, чтобы вернуться в то эмоциональное состояние в свете софитов, но это не работает. Дети не дают спать, неожиданно приходит счет за лечение на 1700 долларов, проходит время, и вас начинает терзать вина, потому что вы ничего не делали. Словно принялись за книгу, но бросили так и оставив ее открытой на прикроватном столике. Я всегда разговариваю с людьми, которые возвращаются на землю после прорыва. Они светятся как рождественская ёлка, пока я не спрашиваю их о ежедневной практике, связанной с этим прорывом. В том-то и проблема. Некогда мощное видение рассеивается в рутинной реальности, и это нас угнетает. Итак, вот ваша первая привычка. Подтверждайте мечту каждый день. Это простое действие предназначено для того, чтобы вернуть вас в исходное состояние и установить ваш компас на этот день. Потратьте хотя бы 5 минут, чтобы начать утро с ясности. Привычка для прыжка номер 2. Сделайте один целенаправленный шаг. Каждый день вы будете делать шаг навстречу своему видению. Всего навсего один шаг сегодня, один завтра и так далее. Конечно, в один прекрасный день вы можете сделать и 100 шагов, но цель в том, чтобы детализировать действия и убедиться, что вы совершаете их в повседневной жизни. Главное определить самый простой шаг, на который вы способны, пока он соответствует вашему видению, и начинать день с него. Что даёт вам ежедневная практика? Подпитывает убеждённость. Формирование привычки развернет ваш прыжок к тому, кто вы есть и укрепит убежденность. Это глубинная вера в то, что у вас все получится, делает вас победителем. Один шаг каждый день это абсолютный минимум, и все же, чтобы не случилось дальше, вы уже победили. Поступая таким образом, вы освобождаетесь от давления, от которого не может избавиться большинство людей. В вашей жизни становится больше достижений. Создает импульс. И импульс это не то, что падает с небес, он возникает в момент, когда вы делаете первый шаг в этом сила микроцелей. Они удаляют то, что обычно мешает. Это разминка перед вашим удивительным пробегом. Это 250 слов, которые превратятся в 2300. Надо только начать. Обуздайте экспоненциальный рост. Каждодневная практика подразумевает плавное развитие, но это поверхностное впечатление. Настоящий прорыв совершается, когда последовательность сменяется экспоненциальным ростом. Я подробно писал об этом в своей предыдущей книге Правило процента». Её посыл таков: на достаточно длинной временной шкале существует радикальная кривая роста для тех, кто остаётся последовательным и делает хотя бы один шаг каждый день. Повышается самооценку и уверенность в себе. Самоуважение и уверенность в себе культивируются через действие. Каждый новый шаг наслаивается на предыдущий, и ваша вера крепнет день за днём. А убивает её бездействие, когда парализующий анализ берёт над вами верх, и вы перестаёте что-либо предпринимать. Привычка для прыжка номер три. Создайте пространство для размышлений. Выделите время для рефлексии и свободы от всего. В нашем безумном мире такие минуты выдаются редко, и часто мы сами их избегаем. Вам понадобится пространство, чтобы соединиться с самим собой, поразмышлять о том, как далеко вы продвинулись и подключиться к потоку творческой энергии. В бешеной суматохе нашей жизни время для себя настоящая роскошь. Всегда есть чем заняться, всегда перед нами стоят Несколько задач. Этот бесконечный цикл грозит эмоциональным выгоранием, разочарованием и способен вызывать чувство вины. Поскольку вы вынуждены играть по этим правилам, вы должны быть живы и здоровы. Использование остальных инструментов из вашего арсенала повышает требования к уму, телу и духу. Что вам потребуется? Я уже предложил несколько вариантов в главе 12, но по сути вам нужны короткие ежедневные практики. Просто присвойте свободное пространство себе. Гуляйте на природе, занимайтесь йогой, ведите дневник, медитируйте или просто закройте глаза на 30 секунд и несколько раз глубоко вдохните. Все это может вас изменить. Привычка для прыжка номер 4. Культивируйте убеждённость и доверие. Общепринятая мудрость гласит, что нам нужны убеждённость и доверие. Поверить в жизнь, которую мы хотим создать, надо задолго до того, как мечты начнут воплощаться. И хотя я практически согласен с логикой этого высказывания, добавлю ещё кое-что. Нам скорее не хватает не той веры, что у нас уже есть, а той, которую мы питаем и взращиваем. Как это сделать? Действуйте так, как будто ваше видение стало реальностью. Принимайте решение, исходя из уже осуществившихся самых смелых желаний. Мы уже обсуждали, что способность принимать решения, как будто будущее уже наступило, приближает вас к тому, кто вы есть. Привычка для прыжка номер пять. Избавляйтесь от хлама. Помните принцип гардероба из главы шестой? Совершая прыжок, легко отвлечься, легко сбиться с курса. Чтобы сохранять сосредоточенность и целеустремлённость, вам придётся выбрасывать лишнее каждый божий день. Этим вы наращиваете физическую, ментальную, эмоциональную и духовную энергию. Лучший способ задать себе вопросы перед тем, как чем-то обзавестись, а затем раз в неделю проводить инвентаризацию. Приближает ли это новая задача, роль, обязательства меня к мечте или отдаляет от нее? Необходима ли это новая задача, роль, обязательства, или я могу найти лучший вариант или вообще ничего? Что я могу убрать из своей жизни на предстоящую неделю, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно? Совет: перестаньте говорить да всему подряд. Отвечая да всем и каждому, мы говорим нет себе и своим мечтам. Теперь, когда вы обрели ясность и определили свои приоритеты, полюбите это слово нет. Вот мой чек-лист, который помогает принимать важные решения. Первое. Если бы это произошло через три дня, я бы всё ещё сказал да. Второе. Если бы я сейчас получал доход от своей воплотившейся мечты, то всё равно сказал бы: да. Третье это искреннее чёрт возьми, конечно, да, или я просто отвечаю утвердительно из чувства долга и или ради одобрения. Используйте эти три вопроса, чтобы сегодня принимать решения, влияющие на ваше будущее и очертить границы вокруг вашего прыжка. Привычки и прыжок создают надёжный фундамент. На него будут опираться уверенность и ясность, которые нужны вам буквально на каждом шагу. И самое главное, вы будете вдохновляться не только возможностями, но и реальностью, которая возникает прямо вокруг вас. Помните, день за днём привычки суммируются, и в один прекрасный день произойдёт такое, что вы не поверите своим глазам. Задавайте правильные вопросы. Как автор подкаста и коуч, я могу сказать, что вопросы это самая важная часть работы. Мой арсенал. Если использовать их правильно, они становятся вместилищем для возможностей и трансформации. Если неправильно, волшебства не случается. Клиент, который мог бы совершить прорыв, увязает в рутине. В жизни всё точно так же. Чтобы добиться успеха в дивном новом мире, вам придётся задавать правильные вопросы каждый день. Они изменят состояние вашего ума и позволят сосредоточиться на том, что вы можете контролировать: на мышлении, убеждениях и отношениях. Вот примеры таких вопросов. Какое единственное достижение в бизнесе поможет мне спокойно спать и знать, что я двигаюсь вперёд, даже если всё остальное провалится? Какой один аспект моей личной жизни не вызывает сомнений и уже сегодня приносит мне ясность и покой? Над каким навыком я должен работать сегодня в течение 30 минут, чтобы по-прежнему выделяться среди других? Какое одно действие я могу предпринять сегодня, чтобы укрепить убеждённость, доверие и придать устойчивость моему прыжку? Задавайте правильные вопросы, основываясь на том, чего вы хотите. Часто мы исходим из страха, скудости и ограниченности мышления. Мы оглядываемся назад в прошлое, чтобы найти знакомые ответы и удивляемся, почему прорыв никак нам не дается. Правильные вопросы формируют надежную среду, которая станет вам подспорьем во время прыжка. Пули непробиваемой прыжок. Ориентируясь в своем новом мире после прыжка, вы должны быть уверены в том, что ваши шансы на успех максимальны, но вместо того, чтобы полагаться на силу воли, используйте силу автоматического поведения окружающей среды и способности принимать решения. Тогда пули будут не страшны. Задавайте верные вопросы, чтобы мгновенно очистить разум и вернуться в нужное русло, независимо от ситуации. Итоги, вам не нужен посредник для мотивации. Выполняйте работу независимо от того, что вы чувствуете сейчас, для того, чтобы пожинать плоды вдохновения и мотивации позже. Используйте пять привычек для прыжка, чтобы добиться успеха. Эти пять привычек предназначены для того, чтобы поддерживать ясность, сосредоточенность и целеустремленность. Введите их в ежедневную практику и выстраивайте вокруг строгие границы. Задавайте правильные вопросы, чтобы увидеть новые возможности и вспомнить, что имеет значение. Чем выше качество вопросов, которые мы задаём, тем смелее будут ответы. Со временем вы можете достичь в этом истинного мастерства. Мощный рывок. Используя инструменты из этой главы, решите, как интегрировать личные привычки и привычки, связанные с прыжком, в повседневную жизнь. Убедитесь, что у вас есть стратегически продуманный план, в котором вы ставите себя на первое место.